264. Если вы устоите из другиних, дела устоят. Поэтому наша забота о вас, а ваша о них, вслед за вами идущих, как бы сосредоточение наших усилий на немногих могущих вместить. Видите, как отходят шатающиеся, неутвердившиеся и распознание не неявившие. Но этим смущаться не будем, ни в количестве дела. Но если в качестве, то качество Духа надо явить в эти трудные дни до прихода. Главное из них равновесие и спокойствие. Без них все прочие качества ни к чему. Неуравновешенному сознанию стража мира не сможем доверить. Устремленность и преданность тоже к владыке любовь и сердце открытости. Словом, надо явить симфонию качеств. Но по условиям момента равновесие прежде всего. Также следует постоянно помнить, что когда мы вместе, ничто не может тебя сокрушить, ибо против нас никто не силен. Силу свою осознай, мощно рождающуюся от единения, мой любимый ученик, мною поставленный на перепутье дорог перед приходом.